Глава 61. Кирби. 13 июня 1993 года. Нужно уйти и вызвать полицию. Кирби прекрасно всё понимает. Она нашла его. Она знает, где он живёт. Но вдруг она не права. Вдруг это просто уловка. Судя по внешнему виду, дом давно заброшен и практически разваливается. И в районе он такой не один. Может, он заметил, что Кирби его преследует и специально заманил её сюда. в конце концов она сильно выделяется среди местного контингента вполне возможно, что он затаился и ждёт. Руки немеют. Ты позвони ты в полицию, идиотка. Пусть сами разбираются. Ты же прошла мимо двух таксофонов. Это да, только вот они не работали, судя по выбитым стёклам и сорванным трубкам. Она прячет трясущиеся руки под мышками и подступает поближе к дереву, под которым стоит в отличие от вестсайда В Энглвуде их осталось немало. Понять, насколько ее укрытие надежное, достаточно сложно. Разбитые окна второго этажа отсюда не разглядеть, так что оттуда он вряд ли ее заметит, но ведь он может выглядывать и за досок, которыми забиты окна первого этажа, или того хуже поджидать на крыльце. Простая, ужасная истина заключается в том, что если она уйдет, то потеряет его. Черт, черт, черт, черт! Ты в дом хочешь попасть? Раздаётся вдруг за спиной голос. Господи, она вздрагивает и оборачивается. Рядом с ней стоит бездомный парень с глазами на выкоте, которые придают взгляду то ли невинный, то ли крайне заинтересованный вид. В рту не хватает зубов. Одет он в выцветшую футболку с логотипом Cross Cross, а на голове, несмотря на жару, красуется красная вязаная шапка. Я бы на твоём месте туда не совался. Я даже не знал, какой дом нужен, но просидел за ним Он выходит всегда непонятно как, и одежда странная. Я там был, кстати. Снаружи не видно, но внутри вообще красота. Но так просто туда не попасть. Нужен входной билет. Он демонстрирует смятую бумажку, в которой Кирби не сразу различает купюру. За сотню продам, или ничего не получится, ты ничего не увидишь. Слава богу, он просто какой-то сумасшедший. Дам двадцатку, если покажешь вход. Парень уже передумал. Не, не, стой, я там был, мне не понравилось. Дом проклят, там призраки живут, или сам сатана. Не ходи туда. Давай двадцатку за хороший совет. Не суйся туда, ты меня слышишь? У меня нет выбора. И да поможет ей Бог. В кошельке находится 17 долларов с мелочью. Бесдоумного парня это не радует, но он всё же показывает Кирби деревянную лестницу, зигзагом поднимающуюся по обратной стороне дома и даже помогает забраться. Но ты всё равно ни хрена не увидишь. Нужен билет Без него, наверное, всё с тобой будет в порядке, но учти, я предупреждал. Тише, пожалуйста. Она набрасывает куртку Денна на колючую проволоку, которая обмотана нижней ступени. Мера предосторожности от таких, как она. Рука в тут же рвётся, и Керби мысленно извиняется перед Денном за порчу и мучиство. Всё равно ему стоит сменить гардероб. Краска отслаивается с прогнивших ступеней. Они поскрипывают под её весом. когда она осторожно пробирается к окну первого этажа, зияющему рваной раной. Карниз засыпан разбитым стеклом, покрытым грязными дождевыми разводами. — Это ты разбил окно? — шепотом спрашивает она у безумца. — Не спрашивай, — дуется он. — Ты сама туда лезешь, я не заставляю. — Черт! В доме темно, но через открытое окно видны масштабы разгрома. Наркоманы явно поживились тут в волю. Половицы вырваны вместе с водопроводными трубами. Стены разбиты, обои содраны. В противоположном конце коридора, через открытую дверь, виднеется разбитый унитаз без стульчака. Разбитый на куски раковины валяется на полу. И тут он решил спрятаться, чтобы дождаться ее. Нет, бред какой-то. — Выслышь полицию, — помедлив шепчет Кирби. — Не, не могу. — Вдруг он меня убьет? — поясняет она так спокойно, что даже самой становится неуютно. — Как будто там мало мертвецов, — шипит он. Пожалуйста, просто вызови копов. Да ладно, ладно. Он взмахивает рукой, словно отмахивается от обещаний. Но ждать я их не буду. И не надо, бормочет Кирби себе под нос. Больше она не медлит, накрывает разбитое стекло курткой Денна. В кармане лежит что-то твёрдое. Точно. Лошадка. И с этой мыслью она забирается в дом.